Глава 4. Адская битва. Орёв младших демонов заполнил всё вокруг. Впрочем, было кое-что более важное, заполнившее это самое всё, а именно сотни сияющих стрел, посыпавшихся на нас градом со всех сторон. Я схватила Гаури и рванула в домик, сплетая в прыжке заклинания. "Ветер!" крикнула я. Вокруг меня образовался барьер ветра, накрывший также и Гаури и Абеля с Радаком. Бац-бац-бац. Стрелы врезались в деревянную лачугу, но между барьером, ветром и стенами мы чувствовали лишь безвредное поднятие температуры. Огненные стрелы моментально подожгли сухое дерево домика, снаружи нас объяло пламя. Абель закричал, отпрянув от огня. Барьер ветра вообще-то неплохая защита, вот только его будет недостаточно, если огонь начнет распространяться. Мы не могли терять время. Гаури! завопила я. «Вперёд! Понял!» Я отменила барьеры ветра и начала чтение следующего заклинания, а Гаори выскочил из домика с мечом света наперевёз. Первую атаку-мазоку мы, конечно, пережили, но это скорее удача, чем реальные достижения. Теперь надо было вырезать как можно больше демонов, прежде чем они ударят снова. Их сила в количестве. Чем больше будет летящих в нас сияющих стрел, тем хуже для нас. «Дам брас!» — выкрикнула я. Заклинание пробило дыру в задней стене лочуги. «Абель!» Позвала я, указывая на дыру. «Я иду за Мазоку! Бери своего отца и спрячьтесь в лесо Я не стала оборачиваться, чтобы проверить, последовал ли Абель моему совету. Уже на ходу, читая следующее заклятие, я выскочила из дома через переднюю дверь. Как и ожидалось, Зелгадис и Амелия были в порядке. Похоже, каждого окружал свой барьер ветра. Они подбежали к Гауре и приготовились сражаться с полчищем Мазоку. Я попыталась обнаружить хоть какие-то признаки присутствия здесь Ральтаака или Кселоса. Ну солнце уже село, и я едва могла отличить моих друзей от врагов, а тех от окружающих деревьев. На мою удачу тьма — одна из простейших проблем, которую может решить волшебница. Свет! Я отправила ввысь усиленное заклинание света. Яркий белый шарик в добавлении к тусклому свету от горящей лочуги явно улучшил видимость, а также дал мне то, чего я хотела. Тень каждого! Я начала чтение заклинания «Усиление», и спустя несколько секунд осознала, что мой план не был таким уж замечательным. Большая группа Мазоку, удивившаяся, обратила коллективное внимание на беззащитного врага, который только что создал гигантский шар яркого света. Дьявол! Вал из стрел пал на меня. Осознав, что не смогу окончить своё заклинание вовремя, я попыталась уклониться, но их было слишком много, направленных со стольких сторон, и не было способа для меня... Сияющие стрелы внезапно растворились в воздухе. Я изумлённо заморгал, не в силах поверить, что ещё жива. «За это ты мне ничего не должна!» Раздался голос Кселоса. «Можешь считать это исключением?» «Кселос?» Я всё ещё не видела его, но и времени высматривать особо не было. Сделав в голове пометку поблагодарить его за спасение моей жизни, я вновь взялась за чтение заклинания. «Дисканг!» — крикнула я. Моя тень преобразовалась во множество драконьих пастей. а Острозубые теневые рты бросились к теням Мазоку вокруг меня. Каждый раз, когда моё безжалостное заклинание своей острой пастью впивалось в демоническую тень, соответствующая часть настоящего тела Мазоку заливалась чёрной кровью. Это было мерзкое, отвратительное зрелище. Демонов разрывали незримые челюсти, пока они корчились в муках, но сработала Ноура. «Ха!» – крикнул Зулгадис, пронзая врага мечом. Он снова влил в Клеймор магическую энергию и теперь с лёгкостью уничтожал младших демонов направо и налево. Остальные мазоку гневно ревели, продолжая закидывать его сияющими стрелами. Одна из стрел, пущенная слабым демоном с интеллектом Батата, была ничем для войны вроде Зелгадиса. Откровенно говоря, бестолковый демон промахнулся по всем фронтам, выбрал не лучший момент для атаки, да и целиться его, похоже, не учили. Потому Зелгадис без особых проблем уклонился от стрелы параллельно кинув на мазоку неодобрительный взгляд. На ходу бормоча заклинания, Зелл бросился прямо на несчастного демона. Легко уклонившись от новой стрелы, он поднял меч, чтобы убить, и резко отпрыгнул назад, когда мимо него пронёсся камень из тьмы. «Ты мой!» – Ты мой! рыкнул Дюглд, устремившись к Зелл Гадису. Но у того уже был готов ответ. «Пламя Эльмеки!» – крикнул он. «Пламя Эльмеки очень похоже на усиленное копье Эльмеки». Поскольку она наносит урон на астральном плане, попав этим в человека, можно легко уничтожить его разум, а попав этим в мазоку, предположительно, разорвать на кусочки. Однако для начала надо попасть в цель. Увидев направленное на него заклятие, Дюггл отступил в сторону так, что атака досталась стоящему позади младшему демона. Мазоку содрогнул со всем телом, перед тем, как свалиться на земь с тихим стуком. Дюггл же восстановил равновесие и вновь пошёл в наступление настоящего в защитной стойке Зелгадиса, Вдруг Дюглд отпрыгнул в сторону, и из-за его спины в Залгадиса летело несколько сияющих стрел, выпущенных мгновениями ранее младшим Мазоку. Похоже, демон надеялся застать Зала врасплох, а Дюглд убрался с дороги, чтобы позволить огненной погибели достичь своей цели. Залгадиса спасли рефлексы. Когда он увидел, как Дюглд бросился в сторону, ему понадобилось всего мгновение, чтобы последовать примеру Мазоку. И всё же это мгновение дорого стоило... Струя огня задела его левую руку, обратив рукав в пепел. Дюгалд снова выстрелил камнем тьмы, но залгадис отразил его клеймором. Похоже, бой у них будет довольно неравным. «Всё, Всё кончено!», кончено — проричал Дюгалд, вытянув ладони вперёд. Тёмные камни, паря вокруг его тела, собрались в руках, слившись форму меча. Клац! Даже воздух вздрогнул. Когда меч тьмы Дюгалда столкнулся с зачарованным клеймором залгадиса Лишь соприкоснувшись, клинки истощили энергию друг друга до капли. И тогда один из подлых младших демонов создал новую сияющую стрелу, целясь в Зелгадиса. Плохо. Очень плохо. Если бы Мазука выстрелил, залгадис никак не смог бы уклониться и при этом сдерживать Дюглда. К счастью, только младший демон расплылся в злой улыбке, как вдруг слепящая полоса белого света разделила его голову на две неравные части. Рядом тяжело дышал Гаури с пустой рукоятью меча в руке, Он использовал меч света. гаури конечно, спас залгадиса из этой определённо скверной ситуации, но из-за этого сам влип по самые уши. Лезвию меча нужно было несколько секунд для восстановления, так что в итоге гаури оказался абсолютно беззащитным перед полчищами младших демонов Мазоку, будто изо всех сил стараясь продемонстрировать нам, насколько они вторичны в этой битве, одновременно послали в Гаори множество сияющих стрел. Тот весьма успешно уклонялся, постоянно двигаясь и иногда пригибаясь к земле. Наконец, новый световой клинок вырвался из рукояти. Как раз вовремя! И Гаури сбил в воздухе очередную летящую в него стрелу. Тем временем у Амелии была собственная толпа младших демонов, которую надо было уничтожить. Со своими способностями она была более чем достойным противником для них, но полчища Мазока были не единственным поводом для беспокойства. «Итак, Итак мы, мы встретились снова!» произнесла Гдуза с мрачной усмешкой. «Можешь не сомневаться. Не сомневаться. На, на сей, сей раз ты моя!» Амелия, конечно же, была знакома с боевым стилем Гдузы, а также знала, как использовать одну её слабость – любовь к отстойным злодейским речам. Пока Гдуза маниакально гаготала, Амелия сосредоточилась на колдовстве. Младшие демоны вокруг попытались закидать её градом из сияющих стрел, но Амелия легко уклонилась от них. «Как раз в тот момент я запустила усиленное заклинание света в небо». Гротескная улыбка на лице Гдуза расширилась, волосы Мазока погрузились в тень, что появилось у её ног, и как то было в таверне, вышли из тени Амелии и туго стянули девичьи лодыжки. И в отличие от прошлой нашей стычки, на сей раз у Гдуза была армия Мазоков поддержки. «Взятие!» – проскрепила Гдуза. Куча младших демонов взревела и наполнила небо дюжными пылающих стрял. Стрела вспыхнули, став яркими взрывами, иной накрыли Амелию. Когда дым рассеялся, Амелия явно осталась непрожаренной, и более того, уже читала следующее заклятие. Гдуза зарычала. За -заклятие? «Защитное заклятие?» – клацнула она. «Заклинание белой магии для исцеления и защиты – профессиональная специализация жрицы. Требующее времени на чтение и способные отразить несколько сияющих стрел защитное заклинание – пара пустяков для мага вроде Амелии». Гдуза продолжила разглагольствовать и нести всякие бреды, приближающиеся к Амелии гибели, а её смертоносные пряди постепенно опутывали ноги жрицы, норове подняться всё выше и полностью обездвижить. Но перед тем, как Мазоку смогла зайти слишком далеко, Амелия завершила своё заклинание. «Копьё Эльмеки! Мекки!» – выкрикнула она, целисточно в волосы, держащие её ноги. Это был выстрел в упор. Копьё Эльмики разорвало локоны Мазоку в клочья, освобождая лодыжки Амелии. Гдуза завизжала, наспех вытаскивая волосы из тени. Для Мазоку каждая часть физической внешности является частью его тела, включая одежду, аксессуары и волосы. Некоторые части демонского тела могут быть отделены и отброшены самим демоном, но пока они ещё соединены, любое их повреждение есть повреждение Мазоку. В переводе на человеческие уничтожения части волос Гдузы по уровню боли было эквивалентно вырыванию пальцев. «Ты мелкая Ты дрянь!», дрянь! Возмущённо скрикнула Гдуза. Игнорируя её непрерывные комментарии, Амелия помчалась к Мазоку, читая заклинания на ходу. «Вы, Вы бесполезные, бесполезные идиоты! идиоты!» Закричала Гдуза на окружающих демонов. Почему, «Почему не атакуете? Расправьтесь с ней немедленно!» По приказу Гдузы Мазока выпустили в Амелию поток сияющих стрел, та, впрочем, держала туз в рукаве. «Вес франк!» – выкрикнула она. Об этом заклинании я никогда не слышала. Амелия высвободила слова силы, прыгнула, миновав половину залпы сияющих стрел, приземлилась и повернулась, встречая вторую половину в лоб. Она выставила вперед ладонь. Бам! Пылающие стрелы рассыпались во все стороны мелкими осколками. Челюсть гдузы, если это можно назвать челюстью, встретилась с землёй. Чем-то похоже на астрал астролвайн Зелгадиса, загадочное заклятие Амелии окутало её голые руки, концентрированной магической силой, она бросилась на Гдузу, не моргнув и глазом. Гдуза заверещала, похоже, нервы у неё уже не выдерживали. «Простой человек никогда, никогда не уничтожит меня!» прокричала она, а её волосы вздыбились и взволновались, раздался странный звук. Трудно поверить, но кажется, он исходил от самих волос. Это было тихое жужжание, как жужжание крылышек огромного насекомого. Внезапно... Бум! Ударная волна магической энергии распространилась от её волос, несясь прямо на атакующую девушку.